В том районе, который они выбрали по совету Паула, холмы Мату-Гросу, стояла ужасная погода, проливные дожди и наводнения. Ознакомительная поездка откладывалась на неделю. В это время шли разговоры о том, чтобы отвезти Бена в какой-то город на простом самолете, а дальше — на небольшом, чартерном. Алекс и Паула — Не сомневались, что Бену надо лететь с ними. Он слышал, как эти двое разговаривают в соседней комнате, и болезненная злость, так и не отпускавшая его, усилилась. Куда они собираются его вести Опять придется покинуть знакомое место, сесть в самолет, потом еще раз, другое место, а может, и другой язык? Он спросил Терезу, когда его увезут. И она ответила, что скоро. Она пыталась убедить Алекса, что увозить Бена жестоко. Неужели он не понимает, насколько Бен несчастен? Однажды поздним вечером, когда гости уже собирались уходить, из-за двери Бена послышалось ритмичное «бум-бум-бум». Они не заметили, что он тихо ушел, когда все обсуждали холмы и горы, куда собирались киношники. Тереза осторожно открыла дверь и увидела, что Бен сидит на корточках, опираясь на кулаки, и стучит головой в стену. Бум-бум-бум. Тереза закрыла дверь, вернулась и рассказала об увиденном. «Дети так делают», — сказал Алекс. «Ребенок моего соседа так делал». Он стучал головой в стену, Иногда по несколько часов. Доктор сказал, что это нормально. Ничего плохого он себе не сделает. Тереза проговорила. Он не хочет ехать. Ему страшно. Все молча слушали. Бум, бум, бум. — Он мозги себе повредит? — сказал кто-то. — Нет, — ответил Алекс. — Оставьте его. С ним все в порядке. Гости ушли. Алекс с Терезой сидели, слушали. Было тревожно. Глаза Терезы наполнились слезами. У нее щемило сердце от этого звука. Стук не умолкал. Она снова пошла в комнату Бена. Тот стучал головой и хныкал, как маленький ребенок. Тереза обняла его, села рядом с ним на колени и сказала. — Бен, милый Бен. «Бедный Бен, все хорошо. Я с тобой!» Он громко вскрикнул от боли и злости и повернулся к ней, приник волосатым лицом к обнаженной коже. Тереза чувствовала, будто обнимает ребенка. По крайней мере, страдание было детское. «Бен, все хорошо. Тебе не придется никуда ехать». Я обещаю!» Она сидела рядом с Беном на полу, обнимая его, пока он не перестал хныкать и не успокоился. Алекс, волнуясь за нее, заглянул, а потом ушел. Когда Бен утих, Тереза помогла ему встать и отвела в постель. Она вышла к Алексу, вызывающе посмотрела на него, и глаза были полны слез, и сказала «Нельзя его увозить! Я ему пообещала! Нельзя этого делать!» «Ну, думаю, на самом деле он нам и не нужен!»